Глава шестнадцатая В коридоре царила тишина Ни одного слуги, Ни стражника, Ни случайного прохожего. Горел мягкий, приглушенный свет. Принц, не выпуская моей руки, Завел меня в кулуар И усадил в резное, Обитое цветной парчой кресло. «Ваше высочество, А принцессы и гости...» «С ними все в порядке?» – прошептала встревоженно, пытаясь выглянуть и разглядеть двери торжественного зала. «Стоило нам выйти, действие заморозки закончилось. Оно не бесконечно, знаешь ли». Равнодушно изрек он и сел напротив в такое же кресло. «Мы с вами перешли на «ты»?» – спросила сдержанно. «Беспокойство никуда не делось. Я волновалась за Сисиль. Не думаю, что дракон сумасшедший и стал бы таким изощрённым способом убивать, но...» «Не думаешь, что это уместно после того, что между нами было?» В ледяных глазах всколыхнулось настоящее морозное пламя. «А что между нами было?» — поинтересовалась невинно. Не совсем понимаю вас и причину, по которой вы вызвали меня для разговора столь экстравагантным способом. И Я не спешила высказывать свои подозрения, да и не вправе я. Хотела послушать, что скажет дракон. Он иронично усмехнулся и придвинулся ко мне ближе, вместе с креслом. Скрежет ножек по плитке заставил меня вздрогнуть и обернуться. никто же это не услышал, мне бы не хотелось привлечь неуместное внимание, которое породило бы не совсем правдивые слухи. Король отдал мне четкий приказ привести Сесиль к победе. Значит, и подставлять ее нельзя. Только оберегать и следить, чтобы никто не задурил ей голову. «Ты забыла, маленькая лгунья». хищно протянул принц, склоняясь к моему лицу. «Разыгрываешь из себя недотрогу, но я-то слышу». Он опустил палец на мою грудную клетку, надавив, немного левее центра. «Я волнуюсь, это нормально в данной ситуации», — ответила ровно и бровью не поведя. «Если нас увидят, слухов не миновать». Я испорчу репутацию не только себе, но и ее высочеству. Аш откинулся на спинку кресла, сцепив пальцы в замок. Я уже успел немного изучить тебя и скажу, что ты никогда не волнуешься. А вот то, что печешься о принцессе и ее победе, это правда. Поэтому и вызвал тебя для разговора. «Я вас внимательно слушаю, ваше высочество», — кивнула спокойно, решив просто не реагировать на его попытки поддеть меня и спровоцировать. Глаза дракона мрачно сверкнули. Он подобрался, став серьезным. «Все эти испытания не имеют никакого значения, и что бы ты ни делала, все твои усилия могут оказаться напрасными». «Мне нужна только одна девушка, и мой выбор никак не связан с ее красотой, умом, умением держать себя в обществе и другими качествами», прямо произнес он, подняв на меня тяжелый взгляд из-под «Понимаешь это? Я правда сам не знаю, кто ей окажется. Может быть, Сесиль сиран, а может быть, другая принцесса». но я уверен в том, что уже утром четыре девушки отправятся домой, и твоей, миледи, среди них нет. «Я не понимаю только одного», произнесла ровно, старательно скрывая чувство, успокаивая пульс дыханием. «Зачем вы рассказали мне столь важную и секретную информацию, вашего высочество?» «Уголки губ принца», дрогнули в улыбке. «Видя твои старания помочь принцессе, я не хотел, чтобы тебя постигло разочарование. К тому же, ты бы начала совать свой маленький хорошенький носик куда не следует, а мне бы не хотелось иметь столь умного и наблюдательного соперника». «Скажите проще», — улыбнулась невозмутимо. «Не хотели, чтобы я мешалась, чтобы путалась у вас под ногами». «Не совсем так». Он поманил меня пальцем и заговорщицки шепнул. «Я хотел заполучить твое доверие. Клянусь Лакшми, что не замыслил ничего дурного. Ни одна девушка не пострадает, не останется в обиде. Просто...» «Если ты расслабишься и не станешь вмешиваться, перестанешь пытаться что-то узнать, мне станет проще». Он отстранился, притворно вздохнув. «Я по твоим глазам все понял. Ты ведь догадалась про кобальтовый драк и была преисполнена уверенностью во что бы то ни стало узнать правду». Не ради праздного любопытства, конечно. Ради принцессы боялась, что она может вылететь с отбора. Ведь так? Я ничего не ответила, продолжив непринужденно смотреть в пугающие, завораживающие глаза дракона. Что бы он ни говорил, он не получит от меня никаких определенных ответов. Принц хмыкнул. «Знаешь...» Твое равнодушное спокойствие, наоборот, разжигает во мне еще большее желание вывести тебя из себя. Напомнить о событиях вчерашнего дня. Я ведь знаю, что нет у тебя никаких проблем с памятью, как и нет проблем с выдержкой. Это все, что вы хотели сказать? Поинтересовалась бесстрастно, на самом деле внутренне уже закипая? Наговорил, что хотел, и какой реакции от меня ждет, интересно. Спутал мне все мысли своим откровением, все планы порушил, а теперь еще и потрунивает надо мной. Не все. Я хочу услышать от тебя. Скажи это своими губами. Ты все поняла? Ледяные глаза дракона заволокло пугающий синевой. «Признаться, я мало что поняла из вашей речи, лишь то, что вы ищете одну единственную девушку, но сами не знаете, какую именно. Вы не назвали, с какой целью вы ее разыскиваете, ничем таким особенным она должна обладать. Просто приказали мне не вмешиваться». Улыбнулась непринужденно и поднялась, разглаживая юбку платья. «А твой ответ?» Он поднялся следом. «Сделаю все, что в моих силах, Ваше Высочество», — ответила Книксоном, собираясь уйти. «Ах, бездная СМИ!» — дракон схватил меня за запястье, рывком разворачивая к себе, а вторую руку опустил на поясницу. «Ты же мучаешься тысячью вопросов, разве тебе не хочется накричать на меня? Ударить? Я расскажу тебе все!» Он склонился к моему лицу и нагло поцеловал. Настолько нагло, что я не сразу очнулась. Позволила дракону нахально проникнуть в мой рот языком. Ледяные пальцы впились в кожу моей руки. Я содрогнулась всем телом, но все еще сохранив здравомыслие, не перекинула принца через бедро, отдернулась, осторожно вырываясь. Кто бы знал, как тряслись у меня руки, зарядить ему не просто пощечину, а наградить хорошим ударом под чтобы учился дышать заново. Одной милосердно известно, каких усилий мне стоило сдержаться. Принц же нельзя. «Ваше высочество», — выдохнула Сипла, голос предательски дрогнул. «Я прошу вас впредь больше так не делать». Дракон насмешливо приподнял бровь, как бы спрашивая: И что ты мне сделаешь? Наверняка он ждал от меня другой реакции. Что ж, его ждет разочарование. Вы же не хотите меня скомпрометировать, доношу до вашего сведения, что у меня есть жених, Обворожительно улыбнулась с наслаждением отмечая, как меняется взгляд высочества, становясь недоуменно мрачным. «Что ты сейчас сказала? Жених? У тебя?» Он будто смеялся надо мной, хотя скорее просто действительно не мог поверить в наличие у меня жениха. Я с гордостью кивнула. «Если бы не ваш отбор невест, я бы уже стояла у алтаря в подвенечном платье, но его величество отправил меня сопровождать Сесиль. Надеюсь, подобного больше не повторится». исполнила реверанс, развернулась и поспешила вернуться в зал. «Мне все равно», — прилетели в спину равнодушные слова, вынуждая меня остановиться и в растерянности обернуться. Принц самодовольно ухмылялся, направляясь ко мне с грацией хищника. «Твой жених, не мои проблемы». «Я не отступлю, пока не пойму причину, по которой меня неминуемо тянет к тебе. Настолько, что, кажется, схожу с ума. Я хочу!» Он приблизился вплотную и прижался губами к моему уху, заставляя мое сердце выпрыгивать из груди. «Хочу познать тебя всю, узнать, на что ты еще». Способна что скрываешь все грани твоей души? Я сглотнула, отступив. Прекратите, я прошу вас, не делайте так больше. Принц поджал губы, чтобы не рассмеяться. Я вижу неподдельный испуг в твоих глазах, и знаешь, «Мне нравится это». Он отошел, непринужденно улыбнувшись. «Если не хочешь, чтобы я внезапно нападал на твои губы без твоего согласия, давай заключим пари». «Какое пари? Это верно, шутка?» Нервно усмехнулась. В голове неприятно звенело. Просто не верилась, что все происходит на самом деле. Какой-то дурной сон. Никаких шуток, Смина. По слогам протянул он мое имя, а кристально-голубые глаза снова налились темным желанием. Завтра на рассвете ты придешь на тренировочную площадку. Я требую реванш. Спаринг просипела изумленно. С вами? А с кем еще? Притворно удивился принц. В прошлый раз мы оба сражались в полсилы. Меня не устраивает такой результат. Непроизвольно усмехнулась, потирая переносицу. "Да вы сумасшедший", прошептала, но тут же осеклась. "Прошу прощения, ваше высочество, я не желала вас оскорбить". Он снова приблизился, протянул руку и коснулся пальцами моего лица. Нет, ты все верно сказала. Теперь я и сам начинаю верить в то, что спятил. Он смолк, став каким-то подозрительно, грустно задумчивым. А знаешь, сможешь завтра одолеть меня в поединке, и я покажу тебе кое-что. Кое-что очень нечто важное для меня. Взволнованно облизала припухшие губы и. Кивнула. Хорошо, Ваше Высочество. Увидимся завтра. Собиралась уйти в очередной раз, но меня вновь поймали за руку. И Сми, дракон обманчиво спокойно улыбнулся. Не танцуй сегодня ни с кем. Произнес красноречиво. Но Ваше Высочество фальшиво улыбнулась, освобождая руку. Я обещала Мартину танец, протянула невинно, хлопая ресницами. Как же я могу теперь отказать ему? Глаза дракона угрожающе сверкнули, а я продолжила. Разве вы сами не будете танцевать с принцессами? Как-то несправедливо запрещать мне, когда сами... Я не планировал. Ровно отрезал он. С принцессами будут танцевать гости. а твой танец будет принадлежать мне. Но всему свое время», — мрачно добавил он и, поклонившись, куда-то поспешил. В противоположную от зала сторону. «Самое время вернуться, пока Сисиль не начала волноваться и искать меня». Несколько раз выдохнула и, взяв себя в руки, вошла в зал. Младшие Лакшмири приглашали принцесс. Сисиль кружилась в руках Мартина, светясь довольством. «Может, оно и к лучшему. Брат принца не кажется мне подлым. Он вполне себе привлекателен, учтив и благороден. Он бы стал отличной партией, Сисиль. но в таком случае я не выполню поручения короля. Рискую впасть в немилость». Уже представляю, с каким выражением лица Его Величество будет говорить, что разочарован мной. Что ж, это только мои проблемы. Счастье, Сесиль, гораздо важнее, а со всем остальным я смогу справиться. Принц явился минут через пять, когда завершился первый танец. Появился... не через двери, а вышел с балкона, словно он там и был все это время. «Каков хитрец!» – подумала восхищённая. Получается, он вышел на улицу, обошел дворец и запрыгнул на балкон, чтобы не привлекать ничье внимание. Дракон учтиво кланялся гостям и принцессам, задерживался, чтобы обменяться парой вежливых фраз, и занял место на троне. Вид, имея невозмутимый, принца снова окутала холодная, мрачная аура. На секунду мне даже подумалось, что наш разговор мне только привиделся. Может, я снова выпила что-то не то? «Ты какая-то задумчивая, что-то не так? Или это из-за моего танца с Мартином?» Я усмехнулась, цепляя вилкой мясо очищенного лангуста, макнула в соус и с наслаждением попробовала. Как и ожидалось, восхитительно на вкус. Просто тает во рту. «Мило, что ты уже зовешь брата принца по имени». Сесиль заметно смутилась. «Я помню, зачем мы тут просто... Мартин, то есть господин Гааш...» «Он не такой пугающий, это же просто танец!» «Прекрати оправдываться, я тебя ни в чем не виню!» Отмахнулась, раздумывая, чего бы еще съесть. «Может, попробовать печеную грушу?» «Вот интересно, если урожай собирали летом, то как сохранили до глубокой зимы?» «Замораживали?» «И мне кажется...» Я замолчала, обдумывая свои следующие слова. Давно пора было это сказать. Пришло время следовать зову своего сердца, своим желаниям. Как бы ты ни старалась, не сможешь угодить королю, если за столько лет не смогла. А в чем ты провинилась, собственно, что должна заслуживать его признание, завоевывать уважение? «Я не понимаю», — растеряно прошептала Сесиль, взирая на меня своими ясными голубыми глазами. Я вздохнула, отложила вилку, промокнула губы салфеткой и тепло улыбнулась. «Знаешь, я наблюдаю за тобой 14 лет. Ты сама говорила, что мы почти как сестры, и вот что я хочу тебе сказать». «Как фрейлина, я буду следовать твоим приказам, выполню все, что пожелаешь, но как сестра?» Толкнула принцессу за руку, пытаясь передать чувства, охватившие меня в этот момент. «Я искренне желаю тебе счастья и поддержу в любом твоем решении, в любой авантюре. Что бы ты ни натворила, Сесиль, я всегда буду на твоей стороне». «Ух!» Сдавленно выдохнула она и прерывисто обняла меня на глазах у всех. Правда, быстро отстранилась, взяв себя в руки. Глаза блестели от слез. «Это... это именно те слова, которые я так ждала услышать от отца!» «Я знаю», — ответила глухо, отчаянно желая успокоить Сисиль и утешить совсем, как делала в детстве. приготовить теплое молоко, печенье, заплести косы и рассказать сказку. Только принцесса давно выросла из сказок, а я вот осталась к ней все так же привязана и отношусь, как к маленькой. Силь, у меня нет желания убеждать тебя в чем либо Просто мне кажется, чтобы быть счастливой здесь и сейчас... «Не нужно ничье признание». Принцесса поджала губы, закивав. Украдкой вытерла сбежавшую по щеке слезу и тихо шмыгнула носом. «Спасибо», — выдохнула она. Я взяла бокал с водой и подала ей. «На душе стало значительно легче после твоих слов. Я словно... словно, наконец, задышала полной грудью». Освободилась от невидимых оков. Принц смотрел в нашу сторону. Я отвернулась и взяла со стола миниатюрное пирожное в корзиночке из бумаги для выпечки. Верхушку десерта украшала воздушная шапка розового крема. Лучше поесть, чем думать о том, что твою спину сверлят пристальным взглядом. Аж! Он словно повредился рассудком. Может, его тоже опоили? Рассказал мне, что рассказывать не следует, но... Признаться, я благодарна ему за это. Он сильно облегчил мне работу. Теперь можно было расслабиться и просто наблюдать за происходящим. Все равно от меня ничего не зависит. Хотя... Может, хитрый дракон этого и добивался? Притупить мою бдительность. Но зачем тогда нужно было нападать на меня с поцелуями? Запрещать танцевать с другими и... заключать пари. Я злилась и в то же время сгорала от нетерпения и любопытства. Что принц хочет мне показать? Что еще расскажет и... спаринг с ним? Да, это было бы волнующе. Рихард не очень хорош в фехтовании. «Зато Рихард честный и искренний, он добрый», — возразил внутренний голос. «Принц мне пока тоже не врал и зверушек на моих глазах не душил», — подумала тут же. «Но Рихарда я знаю с детства». Через несколько минут такого внутреннего диалога с самой собой в висках заныло. Я махнула на все рукой, решив просто понаблюдать за присутствующими. Дракон, как и говорил, никого не приглашал, к нему подходили другие лакшмири, что-то обсуждали. Иногда мне даже казалось, что принц улыбается, и это было так странно. Подходили и принцессы, кланялись, улыбались, строили кокетливые взгляды, но все тщетно. С ними ледяной дракон оставался отстраненно вежлив. Меня несколько раз тоже порывались пригласить. У младших Лакшмери волосы были короче и чуть темнее, глаза не такие прозрачные, но сияли ярче. Мужчины вели себя живее. Я отказывала. Не потому, что принц велел, а потому, что следила за безопасностью Сесиль и не хотела привлекать к себе повышенное внимание. Когда я думала, что можно расслабиться, это не означало пуститься в разнос. Мартин не упустил возможности и пригласил Сисиль еще два раза. Они хорошо выглядели вместе. Мне нравилось, как он смотрит на принцессу, что во взгляде нет похоти, нет притворства. И я прекрасно видела, как Сисиль смущенно опускает глаза, как ее щёк, касается нежный румянец. Вечер закончился, принцессы разошлись по комнатам, мы с Сисиль еще немного почитали и легли спать. Правда, я практически не сомкнула глаз, все думала о пари. А с рассветом собралась, надела брючный костюм и незаметно выскользнула из комнаты.